Эпилог. Все та же старая неизменная комната. И в этом скучном месте, где я работаю и ничего никогда не меняется, появился постоянный посетитель. Прив! Он дружески помахал мне рукой, хотя не думаю, что это прив было уместно. Казума-сан, как же так, почему ты... Почему он так легко умирает? Я-то надеялась, что раз он победил самого короля демонов, то перестанет появляться здесь так часто, да еще и вести себя как дома. Он сложил руки под головой и положил ногу на ногу. Сама непринужденность. Это место, куда отправляются души умерших, а не комната отдыха. Хотя... «Фу! Здесь и правда лучше всего отдыхать от забот. Как бы сказать, от одного вида сама я будто заново рождаюсь», сказал он, подложив руки под голову вместо подушки. «Да уж, после победы над королем демонов на меня много всего навалилось. Знаешь, чего мне стоило вернуться сюда?» «Ну, знаете, вы исчезли, когда я вернулся в город. Если бы вы подождали меня, я бы вас подбросил». «Подбросил? Каким же образом?» «Нет, что важнее». А не мог бы ты прекратить называть меня Эрис сама? Ты герой, победивший короля демонов, и знаешь мое второе я. Потому можешь не обращаться ко мне на «вы». Да и формальный тон ни к чему». «Ну, если ты будешь говорить со мной, как обычно, я поступлю так же». «Когда я богиня, то всегда так говорю. А ты действительно выглядишь уставшим». «Что случилось на этот раз?» «После того, как нам внизу воцарился мир, я все никак не могла выбрать минутку, чтобы понаблюдать. Что за монстр убил его на этот раз?» «Раз король демонов погиб, монстры должны были ослабеть. При его-то уровне и навыков не так много существ способны отправить его сюда». «Ну, случилось много чего. Если кратко, меня выгнали из дома, потому что меня немного занесло». «Но я же герой, победивший короля демонов, правильно?» вполне нормально было потребовать себе дополнительное вознаграждение. Какой ужас. Не знаю, что там случилось, но, согласна, этот человек достоин дополнительной награды. Похоже, твои товарищи бодры, как всегда. Неужели с тобой приключилось что-то серьезное? Да-да, девчонки, как всегда, бодрячком. Нет, ничего страшного, но... В общем, у меня нехорошее предчувствие. Например, в последнее время Магумин куда-то уходит вместе с юнь юн и возвращается в приподнятом настроении. Наверное, опять что-то взрывает. Но я понятия не имею, что или кого она сделала своей целью. Думаю, лучше ему не говорить, что эти двое каждый день телепортируются к замку короля демонов и взрывают его. Как высокородной дворянки, которая помогла одолеть короля демонов, Даркнесс были пожалованы на новой земли. Кстати, она постоянно жалуется на то, что ее замучили предложениями руки и сердца. И не только от дворян Бельзерга, но и от иноземных аристократов. В конце концов, она спряталась в особняке, чтобы не встречаться с их посыльными. Она же из-за тебя им отказывает. А ты ведешь себя так, будто тебя это совсем не касается. Вдобавок удар на сильной сопернице. Магумин и его сводная сестра, не говоря уже о том, что она не считает нужным себя ограничивать. Нелегко ей приходится. А вот так во мало того, что выкинула меня из дома, так еще и обратно не пускает. Говорит, чтобы я прекращал нести чушь, а сама-то... Что такого ты ей сказал, раз она тебя выгнала?» Если правильно помню, его выгоняют из дома уже во второй раз. Он совершил столько подвигов, чтоб спасти мир. Но они могли же несколько слов быть причиной. После победы над королем Демонов, меня все так хвалили да превозносили, это немного скружило мне голову, и я в шутку ляпнул. «Ну, пора папочки завести гарем!» Эрисама, я уже понял, что виноват, пожалуйста, не молчите! А то мне совсем плохо становится!» Беру свои слова назад. Он заслуживает, чтобы его еще немного проучили. Что ж, можешь немного отдохнуть здесь, пока сэмпай не позовет тебя обратно. Но нет ничего плохого в том, чтобы он немного расслабился, пока находится здесь. Позовет обратно? Он приподнял голову с пола. А, так я не умер. Не умер? Но разве ты не оказался здесь? Ну да, я оказался здесь благодаря собственным возможностям. Я телепортировался. Телепорт. Помните, я был здесь перед дуэлью с королем демонов? Я мог зарегистрировать еще одну точку телепорта, вот и подумал... Что этот человек только что сказал? Постой, погоди минутку. Ты установил здесь точку телепорта? Ну да. То есть даже я не стал бы бросать здесь АКУ без запасного плана, чтобы вернуть ее. Кстати, можно мне заглядывать сюда почаще? Ну, знаете, вдруг я попаду в какую-нибудь переделку. Нет-нет-нет, нельзя. Что ты такое говоришь? К тому же точка телепорта здесь... Как ты умудряешься делать вещи, о которых другие даже подумать не могут? Ну, я просто попробовал, и оно сработало, так что... Если он будет приходить сюда, когда ему заблагорассудится, это место лишится своей святости. Кстати, в последнее время Дакнес постоянно ищет Крис. Если бы она по-нормальному с тобой поговорила, тебе незачем было бы продолжать играть в загадки. А... Если я встречусь с ней, она не успокоится, пока не вытрясет из меня все. Встречусь с ней попозже. Он, наконец, сел. Правда, по-прежнему расслаблено. «Ну, правда, как они могут так обходиться с героем, который спас мир?» «Думаю, пора преподать ему урок». Он склонил голову налево, потом направо, разминая шею. Потянулся. Герой, который спас мир. Он сказал это так просто. Он точно знает, что совершил. Слабый человек вместе с ненадежными спутницами сумел победить генерала-кароля демонов одного за другим, а затем убил и их босса. Даже великие герои сказок, которых не стеснялись приукрашивать их подвиги, не достигли своей доли того, что он, несмотря на имеющуюся у них легендарную экипировку и сильных товарищей, достиг. «Сперва проучу идиотку, которая меня выгнала из дома! Я был с ней слишком мягок, вот она и распустилась!» Он начал зачитывать заклинания телепорта, одновременно продолжая разминаться. Представив сцену, которая вскоре последует, я не могла не улыбнуться. Несмотря на хаос и неприятности, которые будто следовали за ним по пятам, он никогда не терял присутствие духа. «Ладно, Эрисома, я ухожу, чтобы заставить их малость поплакать». «Удачного пути! Только не делай с ними слишком ужасных вещей, хорошо?» Великий герой, спасший мир, посмотрел на меня и усмехнулся. «Надеюсь, он получит свое дополнительное вознаграждение». «Надеюсь, он никогда не пожалеет, что не вернулся в Японию, а остался в этом мире Казумасан! Пожалуйста, подожди. Ты не так часто бываешь здесь. Поэтому примет мне небольшой подарок. Он озадаченно посмотрел на меня. В ответ я подняла руку и улыбнулась. Ты тяжко трудился на благо мира, и пусть за это прибудет с тобой удача. Надеюсь, ты наконец сможешь наслаждаться жизнью в этом мире, который так старался защитить. Вытянув руку, я произнесла от всего сердца: "Благословение". Конец. Послесловие автора Благодарю за покупку 17 тома. Да будет благословлен этот прекрасный мир. Я его автор Нацуми Акацки. Не успел я оглянуться, как серия выросла аж до 17 томов. Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто вместе со мной дошел до его последней точки. А теперь я объясню несколько моментов из самого тома. Тех из вас, кто предпочитает читать слова перед самим томом, предупреждаю, будут спойлеры, так что лучше сначала закончите том. Пока Казума со своей группой бродил вокруг замка Короля Демонов в поисках сбежавшей богини, небольшой отряд из армии Короля Демонов был отправлен атаковать город новичков, где сошелся в яростной схватке с авантюристами, которые, несмотря на свой высокий уровень, отказались покидать Аксель. В этом бою показало себя во всей красе множество примечательных личностей. Бузатер с лицом преступника, бывший дворянин в костюме плюшевого маскота, который иногда являет свою истинную мощь. Хозяйка магазинчика магических предметов, носящий маску работник на полставки, который за свою помощь получил от большегрудой администраторши приличную сумму. Если просто пройтись по этому городу с оценивающим предметом в руках, то можно найти еще больше чудных существ. Например, петуха с абсурдно высоким уровнем, или кошку, у которой в графе «класс» значится «злая богиня». Если какому-нибудь солдату армии короля демонов не посчастливится забрести на задний двор некоего особняка, то на него тут же набросятся растущие там овощи, а вокруг начнет твориться настоящая мистика, будто устроенная призраком или полтергейстом. В столице в бою сошлись элитные войска короля демонов, возглавляемые его дочерью и королевской армией людей, усиленной черноволосыми авантюристыми читерами и ветеранами алых магов. Чудные доспехи, что решили остаться жить вместе с алыми магами. Все дело, несомненно, в большом количестве тамошних красоток, увидят портрет матери одной девочки. Доспехи поймут, что эта девочка, чье имя самую малость отличается от названия доспехов, имеет огромный потенциал. Девочка, вооруженная самым могущественным мечом и облаченная в самые крепкие доспехи, сразится плечом к плечу с одноклассницами Магумин, культистами Аксис и многими авантюристами, которые пусть и не натягивают до спутниц Казумы, но все же способны на очень многое. В конце концов, она сойдется в дуэли с дочерью короля демонов. Несмотря на свои титанические усилия, Орда монстров почти одолеет ее, но в последний миг враги неожиданно слабеют, из-за чего девочке выпадет шанс бежать. Она первая поймет, что некий человек одолел короля демонов, от чего ее комплекс старшего брата только усилится. «Я не думал, что смогу уместить все эти события в основной серии, поэтому пришлось коротко рассказать о них здесь. Если выпадет возможность, я вполне мог бы включить их в какой-нибудь спин-офф». Но сейчас перед нами история о герое с нитовскими наклонностями и его дефективных спутницах, которым, несмотря на все преграды, удалось сработать на ура и в итоге одолеть короля демонов. Поэтому основная история подошла к концу. Однако осталось немало нерешенных загадок, моментов и тайн, которые еще предстоит раскрыть. Например, загадка об именах короля демонов и почему они так повернуты на уничтожение человечества. Эти вопросы, над которыми веками ломали голову величайшему этого мира, Теперь так и останутся без ответа, благодаря действиям одного человека. А еще осталась дочь короля демонов, отхватившая по первое число от одной воинствующей принцессы. А стоило ей вернуться в замок отца, как остатки ее армии разметала магией взрыва. Интересно, сколько же тягот ей предстоит пережить? Ну, а что до нашего протагониста, одолевшего короля демонов, то он с нетерпением ждет церемонии награждения национального масштаба. Однако он и не подозревает о свершениях его приемной сестры, которые затмили даже его подвиги. Нельзя забывать данное ему Магумин обещание заняться кое-чем по возвращении. А также традиция, одолевший короля демонов, получает право стать частью королевской семьи. В этом мире осталось так много нерассказанных историй. Поэтому я надеюсь в будущем написать продолжение. А пока давайте позволим Казуме отдохнуть и хоть немного насладиться мирной жизнью. Теперь что касается тех кто своими трудами позволил всей серии, включая этот том, выйти в свет. Четыре поколения редакторов и весь редакторский отдел, издательство Сникербунка, дизайнеры, пруфридеры, маркетологи и все работники книжных магазинов мира. Все, кто работал над мангой, аниме, играми, фильмами и всем остальным. А также тот, кто воплотил в жизнь наших чудных персонажей и каждый раз рисовал великолепные иллюстрации, несмотря на сжатые сроки. Масима Куроне-сенсей. Лишь благодаря всем этим людям так много томов серии смогли попасть в руки читателей по всему миру. Благодарю вас от всей души. И разумеется, спасибо всем, кто прочитал эту серию. Благодарю вас от всего сердца. Нацуми Акацке! Это был заключительный том. Читал Зул Шаман летом 2023 года. Спасибо всем, кто дослушал со мной эту серию до конца. Пока.